Разного рода заболевания способны снизить, а то и вовсе погубить урожай шампиньонов. Кроме болезней, плесени и гнили, грибы подвержены еще и нападению вредителей, которые тоже заносятся в помещение с питательным субстратом. Шампиньонам вредят грибные комарики и мухи, многохвостки, клещи, мокрицы и нематоды. Вот почему так пристально следят за дезинфекцией мест работы с шампиньонами, начиная с места закладки компостного бурта – сарая. Полы, и стены сарая опрыскивают бордохлором, бордоской жидкостью с примесью хлористого кальция. Компостный бурт готов. Теперь в нем начнутся сложные биологические процессы. Самосогревание органического вещества приведет к смене групп микроорганизмов. Активную жизнедеятельность развернут лишь те, которым благоприятствует высокий термический режим. Микробы разложат клетчатку, крахмал и пектин до более простых веществ. Накопятся в субстрате и белки, необходимые для выращивания шампиньонов. Ферментативный процесс в компосте обычно происходит недели три. За это время компост несколько раз перебивают, укладывая внешние слои бурта внутрь, а внутренние, более горячие, вынимают наружу. Первую перебивку проводят через неделю после формирования бурта, последующие через каждые 4-5 дней. Перебивки бурта сопровождают внесением в компост минеральных добавок. Зрелый субстрат принимает однородный коричневатый оттенок, соломины легко рвутся. При значительном сжатии выступает немного жидкости. Запах субстрата слабый, реакция на кислотность около 8. Начинается укладка питательного субстрата в помещение, где намечено разводить культурные грибы. Питательный грунт складывают в гряды, но можно им набивать стеллажи и ящики. В промышленном грибоводстве интенсивно распространяется контейнерный способ выращивания шампиньонов. Кратко о разнице этих способов содержания грунта. Напольные гряды, более подходящие для примитивных культивационных помещений, овощных теплиц, подвалов, хранилищ. Разбивают гряды на бетонном полу, предварительно продезинфицированном, как, впрочем, и все помещение, раствором карбатиона или тем же бордохлором. Грядки бывают плоские и в виде сдвоенных, а то и стройных полукруглых валиков. В первом случае субстрат кладут высотой в 20, во втором – 30-40 сантиметров. Если в помещении ощущается недостаток тепла, слой грунта увеличивают. Степень трамбовки зависит от состояния компоста. Соломистый, сухой – трамбует сильней. Хорошо разложившийся и мокрый – лишь слегка пригнетают лопатой. Потом гряды выравнивают и оправляют. При стеллажном способе субстрат размещают на полках в несколько ярусов. По вертикали они отстоят друг от друга на 60 см. Получаются те же гряды, только размещены они на разных уровнях.